Глава 5. СОШЕСТВИЕ КОЛЕСНИЦЫ Старшая медсестра Митчи, отказавшись от помощи, съездила на поезде в госпиталь в городе Ситкап в графстве Кент, чтобы усовершенствовать протез и окончательно долечить культю. Теперь она вернулась и заявила, что ее протез настолько хорош, что очень скоро ее хромота, неизбежная для большинства людей с ампутированной ногой, будет почти незаметна. Наоми не верила, что такое возможно, но спорить не стала. Не стало и тогда, когда Митчи приказала ей собираться в дорогу. Свои вещи Митчи собрала без посторонней помощи. Она не могла больше выносить личную сиделку Петти Грю, не потому что Петти Грю была неумехой, просто Митчи предпочитала обходиться сама. — Мы все уезжаем? — спросила Наоми. — Нет, только мы с тобой. Переезжаем в лучшие квартиры. Немного демократично по отношению к другим девушкам, но ничего, переживут. Через час, спустившись по угрюмым казенным лестницам приюта для падших женщин, они обнаружили, что их ждет огромный белый лимузин с черной отделкой «Виттес явление на этой захудалой улице не менее ошеломительное, чем сошествие колесницы Ильи Пророка. Мышиного цвета форма и серая шляпа Наоми как нельзя лучше подходили к подобного рода транспортному средству. В противном случае ей пришлось бы заняться поиском стильной одежды, Для чего у нее не было ни средств, ни навыков Средних лет шофер в форменной кепке, куртке и гетрах остановился И открыл перед ними заднюю дверь Он назвался Карлингом Устроившись на сиденье с великолепной обивкой Они проехали через центр Лондона и Гайт-парк, Где разъезжали верховые и прогуливались няни с детьми До отеля Дорчестер Где для них были забронированы номера Даже не осмотрев их, они оставили багаж и вернулись к огромному авто Затем лимузин двинулся мимо магазинов Найтсбриджа и Мейфер, Тамошние таунхаусы показались Наоми неуместными и в то же время замечательными, будто строение с другой планеты, рассчитанное на иную расу. «Ну вот», — сказала Митчи, — «теперь мы действительно готовы вращаться в лондонском свете». Когда Фаэтон стал притормаживать, Митчи сказала, «Мы встретимся здесь с умницей леди Тарлтон и ее мужем». Законченным ослом Виконтом Тарлтоном. Он какое-то время был генерал-губернатором Австралии, пока не опостылил премьер-министру. Надеюсь, с тобой все в порядке? Я припосла это в качестве сюрприза. Дом, к которому они подъехали, был высокий и выкрашенный в веселый кремовый цвет. Шофер распахнул перед ними дверь машины, они поднялись по ступеням, и встретил, ну, кто же еще, разумеется, привратник в ливрее. Жестом пригласил их войти в большой круглый вестибюль, увенчанный сияющим куполом с золоченой лепниной. Наоме он показался чем-то вроде театральной декорации. И, разумеется, жилым помещением не служил. Слуга, больше похожий на нарядившегося в ливрею герцога, взяв пригласительные билеты, указал на большую комнату прямо за вестибюлем. У двустворчатых дверей стоял еще один слуга в ливрее, а рядом с ним настоящая красавица. Статная, затянутая в муслин пашногрудая женщина с перехваченными на затылке лентой каштановыми волосами и, в отличие от других пребывавших женщин, включая Науми и Митчи, без перчаток в руках. Худощавый, чуть пониже ее роста мужчина с рыжими усами стоял по другую сторону от нее. Костюм сидел на нем как влитой, словно вторая кожа. И хотя его отличала особая какая-то мальчишеская красота, глаза его были лишены всякого выражения — Слуга в ливре, тихонько осведомившись у Митчи и Наоми, как их зовут, сообщил что-то шепотом джентльмену и улыбающейся роскошной леди, мол, эти гости, мисс Мэрион Митчи и мисс Наоми Дьюренс. О, воскликнула леди с чуточку небезупречной прической. Мэрион, мне представлять не нужно. Мэрион, я знаю. Бобби, ты помнишь ее? По Мельборну. О, да! Проговорил лорд Тарлтон, совершенно не помнивший Митчи. Его жена с сестринской страстностью поцеловала старшую сестру Митчи в щеку. «Моя чемпионка из глухомани, сказала леди Тарлтон. «Входи, Мэрион, входи со своей подругой. Угощайтесь, чем пожелаете, а я скоро подойду, и тогда поговорим по душам». Лорд Тарлтон, вложив руку Наоми в свою одетую в перчатку ладонь, совершенно бесстрастным тоном изрек «располагайтесь». Леди Тарлтон пожала ее руку куда энергичнее, — «Я так рада, что вы здесь, в воюющей Британии», — сказала она. В комнате собралось множество мужчин и женщин, в основном средних лет, выглядевших весьма импозантно. Часть мужчин щеголяли красными генеральскими нашивками. Подошел официант с подносом и осведомился, что они желают выпить. Старшая сестра Митчи спросила сухой херес, а Наоми же самое, понадеявшись на вкус старшей сестры. Никто не подошел перекинуться с ними словом, и они отошли к окну в толстой стене. Митчи с облегчением уселась на рядом стул с позолоченной спинкой. Гомон голосов в гостиной напоминал курятник, обитатели которого из-за чего-то всполошились. Естественно, Наоми поинтересовалась у Митчи, каким невероятным образом женщина ее социального положения сумела подружиться с настоящей леди, или, как ее представили, викантессы Тарлтон. Что я могу сказать, стала объяснять Митчи, Леди Тартлон обратилась ко мне за помощью в организации службы медсестер в Бушленде для местных женщин, как ты понимаешь. Примечание Бушленд — малонаселенная местность в Австралии. Конец примечания. Она путешествовала по стране с мужем, когда тот служил генерал-губернатором, и живым доказательством того, что любой дурак может исполнять эту должность, и пока тот глазел на лошадей и девушек, она вникла в условии жизни тамошних женщин рожавших детей на отдаленных фермах. Ей захотелось побывать и на севере, в тропиках, увидеть, как дела там, но премьер-министр заявил, что отрядить за ней военный корабль несколько накладно. И все ради того, чтобы насолить ее супругу. Имея в виду, ее не особо жалуют. Прозвали ее предприимчивой. И знаешь, что под этим подразумевается? Безнравственность. Вот что. Произнеся эти слова, Митчи фыркнула И вы организовали службу в Бушленде? Она организовала. Дала на нее собственные средства. О, да, она кажется такой далекой от жен обычных стреголей овец или мелких фермеров, но знай, в ней есть сочувствие, в ее натуре. Наоми понизила голос, а в натуре лорда Тарлтона тоже. Она хотела услышать злорадный ответ и услышала, нетрудно представить, адекватное определение его натуры. Этот разговор кружил Наоми голову. «Я говорю», — подумалось ей, — «словно светская дама из пьесы, или, по крайней мере, ко мне обращаются, будто я это она». Не без смущения она этим наслаждалась, но была бы рада избежать отчинного благополучия и напыщенной сдержанности этого дома и вернуться в Паддингтон. Митчи добавила, что на самом деле они не живут как супруги. Это и к лучшему, ведь этот Тарлтон ее не заслуживает. «Посмотри на нее!» на ее прическу, эти ленточки. Высокомерной публике такое решительно не по нраву. Да и мельбурнских снобов это тоже раздражало. Они называли ее дикаркой. Что до него, то должна признать. Некоторое время он пробыл в галиполе Впрочем, он из людей того сорта, что всегда выпутываются, или, точнее, вовремя покидают подмостки. Иногда даже ценой увольнения со службы. Митчи тряхнула головой, словно стремясь выбросить из нее лорда Тарлтона. Некоторое время она сосредоточенно подтягивала херес. А теперь, — продолжала она, — леди Тарлтон нанесли визиты все богатые австралийцы в Лондоне, а также англичане, ведущие в Австралии бизнес и делающие громадное состояние на австралийском меди, железе и так далее. С легкой руки и вон того человека. Узнаешь того полноватого мужчину? «Фишер, наш бывший премьер-министр. Тарлтон страшно его раздражал. Здесь он из уважения к леди Тарлтон. Никак не иначе». Наоми обернулась. «Ну вот я и на премьер-министров смотрю, словно на какого-нибудь банковского клерка. И хотя мистер Фишер оказался действительно полноват, лицо у него было доброе. Она намерена основать австралийский добровольческий госпиталь во Франции», — добавила Митчи. Военные ненавидят ее за эту затею, ну, возможно, боятся, что она справится с их работой лучше их самих, но она очень влиятельна, и они вынуждены с ней считаться и даже выделять медсестер из службы медицинских сестер сухопутных войск. — Ты не нас имеешь в виду? — спросила Наоми. — Если будет желание. Она хочет, чтобы я стала старшей сестрой в ее госпитале, и я могу предложить тебе там работать, Наоми, чтобы ты смогла распрощаться со всей этой армейской казенщиной. Я обещала сестре, что вернусь к ней. Я знаю, Салли. Но Салли поймет. Послушай, я не обещаю, что там будет легко. Ты будешь помогать мне вести дела и ухаживать за больными. Там будет много и бумажной работы. Но мы наберем волонтеров Красного Креста. И это все, что мне известно. Пойдешь работать ко мне на таких условиях? Приятное ощущение. Избавиться и от бремени старых и увидеть перспективу новых возможностей. Да и в Салли будет неподалеку. Франция ведь не так уж и велика. Наоми сказала, что согласна. — Недели через две, или даже раньше, — сказала Митчи, Нам с тобой предстоит сопровождать ее в поездке по округу булон мэр чтобы найти место, подходящее для госпиталя. Что касается самого госпиталя, должна тебе сказать, что, как и в случае этой службы сестринской помощи в Бушленде, ее имя нигде фигурировать не должно в том числе и в официальном названии госпиталя, а она не собирается назвать его «Госпиталь Леди Талтон, а просто «Австралийский добровольческий госпиталь». Сама не понимая, почему, Наоми тихо заплакала. — О, моя дорогая! — забеспокоилась старшая сестра Митчи. — В чем дело? — Это из-за того, что вы мне так доверяете. — Вот как! — удивилась Митчи. — Да я взваливаю на твои плечи непосильную задачу, а ты плачешь от благодарности. Посмотрим, что ты скажешь через полгода. Дородный высокий мужчина с вытянутым доброжелательным лицом и мягким взглядом, тот самый, кто некогда был премьер-министром Австралии, вдруг извинившись, отделился от окружающей его толпы и направился к ним. Наоми не поняла почти ничего из того, что он говорил. Митчи, напротив, повела себя с непринужденной светкостью, обратившись к нему в верховный комиссар, поскольку он всю свою жизнь посвятившей политике Австралии сейчас приступил в Лондоне к исполнению этих обязанностей. Что было не такой уж плохой работой для бывшего шахтера, как заметила потом Митчи. Он упомянул об их самоотверженной деятельности и о том, как высоко Австралия их ценит. Выразил, как принято, надежду на победоносное окончание войны в 1916-е лето Господне и даже процитировал генералов британского и французского, уверявших его в этом. Стоящие на другом конце гостиной люди стали понемногу покидать прием. Когда почти все разошлись, верховный комиссар пожал им руки и тоже отбыл. Улыбающаяся леди Тарлтон с уже почти совсем распущенными волосами — ленточка куда-то исчезла — подошла к ним с другого конца гостиной. Холодным утром Чарли Кондон, одетый в шинель, появился на руанском ипподроме, чтобы встретиться с Салли. Он еще затемно выехал из того места неподалеку от Амьена, где войска расположились на отдых на грузовике, который шел в Руан и провел в дороге пять часов, хотя проехать надо было всего-то около сотни километров. Вернуться ему следовало к трем часам дня все на том же грузовике. Его появление в дверях столовой для медсестер вызвало пересуды, но, к счастью, Салли не требовалось идти к старшей сестре спрашивать разрешение на изменение графика дежурств. Она только что отдежурила ночь в хирургическом отделении, где лежал капитан Констебль. Чарли Кондон стоял в дверях барака, который совсем недавно возвели австралийские плотники и пленные немцы для медсестер, чтобы им было где принимать пищу и отдыхать. Глаза у него блестели. Она напоила его чаем, и они поехали в Руан. Госпитальные грузовики и машины скорой помощи ходили туда регулярно. Втиснувшись на переднее сиденье машины скорой помощи, они добрались до порта, а оттуда уже пешком направились к Соборной площади. У собора Чарли Кондон, как и ожидала Салли, погрузился в себя. Утихнет ли когда-нибудь его всегдашняя одержимость, пока никаких признаков нет. Знания были для Чарли радостью, а не поводом покрасоваться. Здесь Моне писал свои картины, которые получили известность лишь совсем недавно, сказал он. Потребовались годы, чтобы мир начал их понимать. В общей сложности около двадцати полотен с изображением великого собора», — продолжил он, — «фасад и башни в разное время суток и при разном освещении». Салли понравился термин «разное освещение». «И это вселяет в меня надежду», — продолжал Чарли, — «на возвращение домой. Свет, свет и еще больше света. Свет сияет, свет растекается. Впрочем, вам не раз приходилось слышать мои долгие разглагольствования на эту тему». Чарльз Кондон даже не представлял, насколько в новинку ей слышать все это от него. Он рассказывал ей о семисотлетних витражах, чью уникальную бирюзу не под силу повторить современным стеклодовам. Салли чувствовала, что именно такие вещи и делают для него мир, пригодным для жизни. Он перечислил хранящиеся в Руане мощи святых, привлекавшие паломников со всей Европы и отнюдь не всегда благочестивых. Ведь в паломничество они отправлялись именно потому, что были грешны, в надежде, что лицезрение мощей искупит их грехи. Ну а в наши дни прибавил он бесчисленные части тел святых и грешников, разбросаны по всей Франции и Фландрии. Несколько часов спустя собор утратил притягательность. Человек склонен к пресыщению, в том числе и эстетическому. Он повел ее обедать в ресторан под названием «Ла О котором поговаривали, что он старейший во Франции. Дом скособоченный под гнетом лет, украшенный балконами, островерхая крыша, окна со свинцовыми переплетами. Хозяин, казалось, их ждал. Чарли признался, что телеграммой заказал столик, просто побоялся, что самим им приличное место не отыскать. Его целенаправленность поразила Салли. Выяснилось, что соус к поданной утке приготовлен из крови что ее, как дочь фермера, отнюдь не смутило. Пили они бордо, не доставившие ее неискушенному небу особенного удовольствия, разве что польстив материалистическому самолюбию. Однако последующее ощущение легкости в сочетании с воспоминанием о телеграмме, бирюзе-ветражей и нестареющих рецептах блюд под крышей этого старинного дома восхищали. Ну и что они за люди... — поинтересовался Чарли. Они ели яблочный пирог со свежими сливками, обильно сдобренный бренди под названием Кальвадас. Те, кого вы выхаживаете? Его по-прежнему живо интересовало буквально все. — Есть нечто новое, Чарли, — призналась она. — Газ. Мы отправляем в Англию массу молодых людей с отравлением газом. А это означает, что им почти наверняка уже не быть солдатами. И вполне возможно не быть и мужчинами. Поэтому нам приходится постоянно держать под рукой маски. Повсюду такое безобразие. На полигоне нас заставляли проходить сквозь облака газа в таких же масках. Ощущения не из самых приятных. Все ее мысли занимал капитан Констебль. Но Чарли... Она о нем рассказывать не стала, боясь заразить его невезением. «А немцы обстреливали места, где вы располагаетесь?» «Нет», — сказал Чарли. Обстрелы довольно щадящие, но иногда случаются, почти ненароком. Говорят, хотя и не похоже на правду, но якобы с немцами договорились, и если мы не обстреливаем Стенбек, они не будут обстреливать Асбрук. Во всяком случае, так обстоят дела на данный момент. Но когда нас признают готовыми к кровопусканию, отправят в какое-нибудь менее уютное местечко. Она потягивала вино, словно воздавая своеобразную дань этому дню». Чарли рассказывал о семейной ферме, маленьком доме в окрестностях Стенбека, где его и других офицеров разместили на постой. Сперва семья их дичилась. С ней в самом начале войны грубо обошлись немецкие, а затем довольно презрительно и некоторые британские офицеры элитного полка. Но Чарли стал помогать им рубить дрова и даже доить корову. «Подумаешь, подоить единственную корову», — приговаривал он. И французская семья потихоньку оттаяла. А жена фермера все удивлялась и спрашивала, как это он, офицер, и колет дрова. Потом они гуляли по улицам, и Чарли охотно разглядывал платья в витринах бутиков, в Австралии такие доступны лишь в салонах портных. Чарли не без интереса разглядывал ткани и линии кроя. В конце концов, объяснил он, это продолжение моих интересов. В Руане никто не высказал ни удовольствия, что она просто разглядывает и прикладывает к себе ткани, ведь она шла под руку с мужчиной. Видимо, здесь считалось, что женщине несказанно повезло, даже если ей удалось подцепить для прогулки по набережной в тихий полдень не то что офицера, а хотя бы находящегося на излечении солдатика. Часов около двух Чарли сказал, что хочет посмотреть место, где сожгли на костре Жанну Дарк. Она там уже побывала, когда приезжала в город суноры и Лео. — Но ты наверняка там уже была? — спросил он. — Нет, — солгала она. По тесным средневековым улочкам они прошли к маленькой площади. Там стояла церковь и памятник с высеченными на камне геральдическими лилиями, венчающими крест, установленный на месте гибели Жанны. — Представь, как ей было страшно! — сказал Чарли. — В прошлый визит ни одной из них такое даже не пришло в голову. Они удивлялись стойкости Жанны, французской предшественницы Неда Келли. Примечание «Нед Келли – австралийский преступник, известный дерзкими ограблениями банков и убийствами полицейских, был повешен за многочисленные преступления. Предания и баллады о подвигах Неда Келли, где он предстает как благородный разбойник, появились еще при его жизни. Часть австралийцев считает его безжалостным убийцей «Часть — символом сопротивления колониальным властям и воплощением национального характера». Конец примечания. Она была персонажем героической сказки, а не девушкой из плоти и крови, которую связали и бросили в адское пламя. Салли в тот же миг почувствовала разлитый в воздухе ужас. Он принялся изучать карнизы старых домов на площади, как будто в их сплетениях запечатлелись последняя молитва и вопли ужаса. Когда Чарли, задрав голову, осматривал достопримечательности, Салли заметила у него на шее царапины, следы усердной работы бритвы. — Только она и огонь, — пробормотал он, — и ее сознание, и обуявший ее ужас. Он повернулся лицом к Салли и засмеялся. Воспоминания о приятном дне, который они провели вместе, — вернула его в спокойную атмосферу, которой пламя не коснулось. Он посмотрел на часы. Боже, грузовик будет ждать его на ипподроме уже через полчаса. Они бросились искать такси, но им попадались лишь редкие личные авто и фермерские подводы. Они помчались обратно в собор, откуда британский водитель кареты скорой помощи, оказавшийся в городе по какой-то неустановленной надобности, доставил их обратно на ипподром. Там они остановились на гравийной дороге перед зданием администрации. Обоим было неловко, они сближались все теснее и не вполне понимали, что с этим делать. Грузовик рванул с места и спас их от неловкости. Она спрашивала себя, а если бы он, прежде чем сесть в грузовик, попытался бы ее поцеловать? Она чувствовала, что он этого хотел, но решил, вероятно, что по его же милости этот день выдался чересчур уж бестолковым, сумбурным, перенасыщенным случайными событиями, следовательно, неподходящим для поцелуев. Отправить телеграмму в ресторан. Сама мысль об этом, казалось, выходила за рамки всего, что она могла себе представить. Люди телеграфировали в случае смертей, свадеб и срочных неожиданных приездов, а он решил заказать столик по телеграфу. Со времени их визита в таунхаус Тарлтонов старшая медсестра Митчи и Наоми жили в номерах, снятых для них в отеле Дорчестер. Хотя тот, что занимала Наоми, был несколько скромнее, чем у старшей медсестры Митчи, тем не менее он поражал ее пышностью и, в особенности, по контрасту с Лемносом, огромной кроватью. Она не спала в комнате одна почти два года, но шикарное одиночество действовало на нервы. В качестве платы за жизнь на широкую ногу Митчи незамедлительно взвалил на нее обязанности составлять список личного состава для госпиталя на 200 раненых для начала, как выразилась Митчи. Наоми распланировала график дежурств медсестер, которых еще предстояло набрать из состава армейской службы медицинских сестер, добровольцев Красного Креста или гражданских больниц. Только для двух 12-часовых смен при условии одного выходного дня в неделю Требовалось 40 квалифицированных медсестер. Ночью потребуется почти такое же количество женщин, как и днем, поскольку хорошо известно, что раненых нередко подвозят именно в ночное время. Время от времени за Митчи и Наоми приезжал внушительный вид Фаэтон и доставлял их к ослепляющему великолепием дому в районе Мэйфер, где Наоми занималась бланками заявок и регистрацией денежных поступлений, необходимых для будущего госпиталя. Бланки заявок свидетельствовали, что леди Тарлтон обращалась за помощью к армии. Но средства поступали или с ее собственных счетов, или от пожелавших остаться неизвестными состоятельных англичан и австралийцев, которые были ей чем-то обязаны. Наоми заполняла и заявки на госпитальные пайки, вплоть до указания количества соли и горчицы и три раза в неделю овсянки которые леди Тарлтон оплачивала поочередно вместе с членами ее лондонского комитета. На средства леди Тарлтон были приобретены автоклавы, ручные и ножные шины, кровати и два первоклассных операционных стола. Она даже сумела выбить через службу медицинского снабжения рентгеновский аппарат. В армию отправлялись заявки на дезинфицирующие средства, антисептики, перевязочные, шовные материалы – хирургические инструменты и все остальное, чем армия, положа руку на сердце, должна была без всяких напоминаний обеспечивать своих раненых. В одном из писем ее заверили, что поскольку добровольческий госпиталь организуется в округе булон то есть именно там, где он и должен быть расположен согласно рекомендации начальника медицинской службы, Административная организация под названием «Главный склад медицинских принадлежностей» будет вменена в обязанность обеспечивать всем необходимым и вышеназванный госпиталь. Поставки и оборудование для соответствующей клинической лаборатории позволят избежать необходимости отправки проб в уже и так перегруженные работой лаборатории армейских госпиталей общего профиля. Диапазон писем и формуляров – Количество папок, которые Наоми пришлось завести, уже сами по себе свидетельствовали о серьезности намерений леди Тарлтон. И если поначалу Наоми казалось, что организация госпиталя ну, просто приехать богатые женщины, систематизация переписки леди Тарлтон, отправленных и полученных ею писем, очень скоро это впечатление изменила. Ясным весенним утром, когда оказалось, что Ламанш со всеми его судами и проносящимися эсминцами, Можно увидеть вовсю его ширь, Митчи и Наоми вместе с леди Тарлтон заняли отдельную каюту на войсковом транспорте, идущем к берегам Франции. Они еще пили чай, а генерал-лейтенант, взяв перед Викантессой под козырек, распорядился первыми пропустить ее и двух ее спутниц спуститься по сходням. Так же, как Саутгемптон мало напоминал традиционную Британию, так и бухта, в которой они высадились в булонь мэр не имело ничего общего с традиционной Францией. И хотя вдали на холме виднелся замок, этого было мало. От него их отделяла громадная и неряшливая сортировочная станция, где прибывшие на ранних паромах в полном боевом оснащении войска, разделенные поротно и побатальонно, курили, дожидаясь снующих туда-сюда поездов. Одиночество в толпе, ожидание и страх, царившие здесь — Казалось, породили какой-то свой собственный запах И вдобавок сажа, покрывавшая здесь буквально все В сплошной массе защитного цвета выделялось несколько групп Здесь скилты шотландцев, там широкополые фетровые шляпы австралийцев Но в основном множество неотличимых друг от друга солдат в касках И все они пушечное мясо С пирса им было видно, как судовой кран, доставившего их через ла-манш парохода Опускает на пристань большой черно-белый вид с Фаэтон, облаченный в военную форму шофер Карлинг, следил за разгрузкой, выкрикивая советы, которые никто не слушал, и английскому экипажу наверху, и французским грузчикам внизу. Негромко лязгнув, Фаэтон опустился на пристань. Карлинг открыл заднюю дверцу. Леди сели в машину и стали ждать, пока доставят багаж. Внушительный дорожный кофр леди Тарлтон и более скромные по габаритам чемоданы Митчи и Наоми. «Карлинг, — пояснила леди Тарлтон, — был денщиком Тарлтона в Дарданеллах. Тарлтон какое-то время был там бригадным генералом, но его отозвали. Теперь, когда сам Тарлтон выбыл из строя, поскольку его кавалерийские добровольческие полки были уничтожены и в военном ведомстве решили, что ему следует отказаться от военной службы, Карлинг стал моим помощником и работником на все руки, как говорят австралийцы. Нет». Помощникам, работник на все руки это вы, старшая сестра Митчи. Наоми ломала голову. Какая такая провинность лорда Тарлтона вынудила напрямик ему заявить, что от него больше не требуется вводить кавалерийские добровольческие полки на дуло пулеметов? Багаж был уложен, и Фейтон умчал их от громадной сортировочной станции и соседствующего с ней рыбного рынка. Женщины на улицах пригорода пекли блины на дровяных печах. Их обступили ожидающие свои порции солдаты и дети в Собо. Затем Фаэтон, одолев подъем, оказался в настоящем городе, куда больше похожем на ту Францию, которую Наоми себе представляла. Высокие старинные здания в стиле, который, как она узнает позднее, принято называть стилем эпохи Второй империи. Наоми заметила вывески «Англитер и Англес» на улицах и магазинах. Примечание. «Англитер, Англес, Английский». Конец примечания. В остальном все выглядело отнюдь не по-английски. Расстояние всего в 26 миль, которое они одолели по воде, придало всему явно не английский вид. В Австралии можно проехать 26 миль, и ничего не изменится. 260 миль, и все вокруг будет то же самое. А тут паромная переправа разделяла два разных мира. В отеле в стиле эпохи Второй империи под названием Паригран. Их багаж выгрузили под присмотром Карлинга, а в высоком сводчатом вестибюле подали, как выразилась леди Тарлтон, утренний чай. Вестибюль был пронизан светом, льющимся из огромных окон. Казалось, он существует в не имеющем отношении к войне мире и совершенно отдельно от того предприятия, организацией которого они заняты. «Мисс Дьюранс», — проговорила леди Тарлтон, покачивая головой, словно чтобы получше ее разглядеть, — «расскажите о себе». — Боюсь мне не о чем рассказывать, леди Тарлтон, — сказала Наоми, не зная, что тут можно ответить. — Вы же знаете Австралию, леди Талтон Всю жизнь прожила там, как все остальные. Леди Тарлтон засмеялась, но не сухо, а искренне. Ее смех был слишком дружелюбным, чтобы счесть его запогравительственной. — Мне по душе искренность вашего ответа, — сказала она, левой рукой поправляя пряди своих каштановых волос, всегда казавшиеся единым целым. Но тут вмешалась старшая медсестра Митча. Мэм, мисс Дьюранс взяла на себя командование нашим платом. Мне кажется, окажись на ее месте мужчина, я бы тут не сидела. Наоми чувствовала, что не в силах внести коррективы в эту болтовню. Но леди Тарлтон тряхнула головой и указала на восток, словно линия фронта проходила прямо тут. Ну, мы успели насмотреться на то, что происходит, когда всем заправляют мужчины. «Скажите, а правда, мисс Дьюранс, что вы проходили подготовку в Бушленде?» «Два года в провинции, мэм, а потом в большом городе. Расскажите об акушерстве в провинции». «Родильная горячка, хорошо известна в округе Маклей», — сказала Наоми. «Она рассказала, как много свидетельств работы этой убийцы молодых матерей можно обнаружить на больничном кладбище». Бедняки в верховьях реки вынуждены полагаться на жену фермера с некоторым акушерским опытом, которая и принимала роды. Если что-то пошло не так, требуется минимум двое суток, чтобы добраться до долины. В город их доставляют уже в тяжелой горячке. Леди Тарлтон пристально посмотрела на Митчи. — Видишь, Мэрион? — Видишь? Будь у нас больше времени. — В западном округе, — сказала Митчи с понятной и поэтому простительной гордостью, Мы организовали службу патронажных медсестер в Буше, которые посещали женщин на протяжении всей беременности. Бывало, что женщин с серьезными проблемами перевозили в город, но все это заглохло без леди Тарлтон, которая заботилась о финансовой стороне, которая не давала покоя спонсорам. Ведь именно это имеет в виду старшая сестра Митчи, подмигнув, пояснила леди Тарлтон, Если бы австралийцы не умоляли министра по делам колонии избавить их от присутствия моего мужа, мы бы наладили эту схему по всей стране. Она стала бы обычным явлением и функционировала бы бесперебойно. Но мой муж терпеть не может премьер-министров из лейбористов, коих с упорством, достойным лучшего применения, предпочитают избирать австралийцы. Тарлтон отказал премьер-министру в просьбе назначить выборы, и, как написал один шутник в Сиднейском бюллетене, — Прощайте, лорд и леди Тарлтон, аристократы, не передать, как мы рады лицезреть ваши задницы! — Да, — подтвердила Митчи, — вас тогда ни за что ни про что облили грязью. Женщины стали заложницами политики. Леди Тарлтон и Митчи задали такую планку откровенности, что Наоме оставалось лишь надеяться, что ей не придется ей соответствовать. Впрочем, после чая от нее не потребовали откровений в том же духе, Они снова уселись в автомобиль и поехали по сельской местности, мимо живых изгородей, за которыми скрывались небольшие, но плодородные поля. Осмотрели несколько свободных шато в обильно заросших весенними цветами садах, но внутри некоторые оказались в непригодном состоянии из-за того, что верхние этажи слишком долго простояли запертыми. Владельцам было либо не под силу их восстанавливать, либо сами они патриотически отсутствовали, отбыв в Вест-Индию и Северную Африку до окончания войны. С французскими агентами по недвижимости леди Тарлтон свободно говорила по-французски с прекрасным произношением. Если нижние этажи выглядели сносно, она вела всех, включая Митчи, наверх, чтобы удостовериться в наличии обещанного света, воздуха и защиты от сквозняков. Иногда она спрашивала, сколько коек можно здесь разместить Митчи, «Двенадцать», — отвечал и Митчи. «Или, скажем, два десятка в этой просторной комнате бывшей библиотеки владельца. Так много? И в Египте, и на Лемносе было намного теснее», — заверила ее Митчи. «Можно поставить сорок кроватей в зале на первом этаже. А семейная часовня может стать палатой, по крайней мере, еще человек на пятнадцать. И идеально подойдет для выздоравливающих офицеров». Нам следует планировать, исходя из того, что мир до зимы не наступит, — сказала леди Тарлтон, очевидно, скептически относившаяся к военным перспективам грядущего лета. Поэтому парк при доме должен быть достаточно обширным, чтобы вместить палатки и бараки. Потом надо выкопать ямы для уборных. Неподалеку должен быть лес, защищающий от жары и дающий ходячим раненым и колясочникам возможность для прогулок. Были осмотрены три шато. В музыкальный голос леди Тарлтон закрались пессимистичные нотки, и она начала задавать французскому агенту, Митчи и Наоме вопросы, не требовавшие ответа. «Кое-кто из кожи вон лезет и тратит наше время, предлагая владение трусливых дворян или насмерть перепуганных буржуа, прикупивших дома из-за чванства и покинувших свою страну в час опасности». Но я постоянно твержу агенту, что мне не нужна усадебка. Мне нужно большое шато и в хорошем состоянии, и приличная сантехника тоже. Я не занимаюсь реставрацией. Она крикнула ехавшему с ними агенту, «Мне нужен большой замок, очень большой». Тот закурил, словно уже знал, безусловно, подходящий громадный замок. И едва они свернули в сторону Вемрё, как тот не замедлил показаться на невысоком прибрежном холме. Назывался он Шато-Бенгтен. Даже ведущая к нему обсаженная тисами дорога обещала простор. Просека вокруг была широка, но неподалеку виднелись и перелески. Фасад белый, украшенный орнаментом и колоннами с канелюрами. Капители под крышей венчали резные каменные лица королей и графов или мудрецов. К тому моменту, как леди Тарлтон осмотрела главный зал внизу, замок ей явно понравился. Свет самым соблазнительным образом заливал пыльные доски наверху. Задние и верхние комнаты следовало проверить на предмет размещения персонала. «Мэрион», — предупредила леди Тарлтон, словно старшая сестра Митчи страдала легкомыслием, «представьте его не в сегодняшнем, а относительном великолепии» а с сосульками на карнизах и арктическим ветром, пытающимся сорвать замки. Старшая сестра Митча выразила, что все преодолимо с тех пор, как в палатах появились печи. «Да, конечно», — согласилась леди Тарлтон. Затем договор аренды на Шато-Бенктен представили нотариусу в Булоне, который во время праздничного обеда по случаю заключения договора в отдельном зале Паригран. Рассказал, что его отец оказывал услуги нередко гостившему в булоне Чарлзу дикинсу Леди Тарлтон подчевала их бордо. Наоме удалось осушить бокал непривычного для ее неискушенного неба вина, поразившего плотностью. И, как и другим колонистам, послевкусие показалось ей гораздо приятнее самого вина».